6. Начало отсчета. Полковник Бизард занял просторный кабинет на втором этаже здания генерального штаба с окнами, выходящими на пирамиду. Комната была обставлена дорогой кожаной мебелью, из чего можно было сделать вывод, что прежде его занимала какая-то весьма важная персона. Но в кабинете уже ощущалось присутствие строевого командира с высокой, причудливо выгнутой вешалкой, где прежде висели генеральские плащи. Теперь дулом вниз свисал автомат, а на столе стояла шестяная плошка, выполнявшая роль пепельницы, и уже доверху наполненная куртками. Когда Андрей вошел в кабинет, полковник Бизард сидел за столом, откинувшись на спинку кресла. Полевая куртка у него на груди была до половины расстегнута. Портупея с кобурой лежала на столе. Засунув правую руку под куртку, Бизард осторожно поклаживал левое плечо. Должно быть рана, нанесенная гефаром, снова начала беспокоить полковника. Как только он оказался в пределах досягаемости, в запредельной реальности. «Полковник», — негромко окликнул командира Андрей. Сдрогнув от неожиданности, Бизард быстро выдернул руку из-под куртки и принялся суетливо застёгивать пуглицы. «Что случилось, абстракт?» – недовольно буркнул он. «Вам лучше не думать о Ране», – посоветовал Андрей. «Она может реагировать на ваши воспоминания о том, как вы ее получили». «Ах!» – Бизард раздраженно махнул рукой и снова повторил свой вопрос. «Что у тебя?» «Мне нужно покинуть цитадель». Сразу перешел к делу Андрей. «Полковник...» Положил вытянутую руку на стол и постучал пальцами по полированной крышке. «Надолго?» – спросил он, почти не разжимая губ. «Дня на два, возможно, больше». Пальцы Бизарда снова выбили короткую дробь на крышке стола. «Что за проблемы? Или мне об этом знать не полагается?» «Проблема все та же, гиблый бор. Теперь мне нужно вывести оттуда тех людей, которых я же туда и ввел. «Наверное, после того, что произошло, я уже не имею права тебе приказывать, абстракт. Я по-прежнему лейтенант, полковник», — быстро вставил Андрей. «Да ладно тебе!» — махнул на него рукой Бизов. «Я не собираюсь допытываться у тебя, кто ты такой и откуда пришел. Достаточно того, что сегодня все мы живы только благодаря тебе. И все же я... «Хотел бы попросить тебя остаться. Ситуация очень сложная, и никто не ориентируется в ней лучше тебя». «Есть такой человек», – уверенно произнес Андрей и, улыбнувшись, добавил, «и вы его знаете». Приоткрыв дверь, Андрей впустил в кабинет Алексея Александровича. Обладавший исключительной памятью на лица, полковник Бизард, тем не менее, сделал вид, что внимательно всматривается в черты лица куратора, пытаясь припомнить, доводилось ли им встречаться прежде. «Да, пожалуй, я вас уже видел», – медленно произнес он и жестом пригласил Алексея Александровича присесть в кресло. «Только, если не ошибаюсь, прежде на вас был генеральский мундир. Честно говоря, у меня вообще нет никакого воинского звания». Несколько смущенно признался куратор. «В прошлый раз мне пришлось выдать себя за генерала, потому что я не мог придумать лучшего предлога для встречи с лейтенантом абстраком. «Понятно», — коротко кинул полковник Бизард. «Значит, вы тоже оттуда?» Большим пальцем полковник указал куда-то наверх. Алексей Александрович машинально глянул на потолок, не зная, как лучше ответить на заданный вопрос». Он просто молча пожал плечами. Но полковника это ничуть не смутило. «И вы готовы остаться с нами до возвращения абстрата Задал он новый вопрос. «Вне всяких сомнений». Куда более уверенно ответил Алексей Александрович. «Последний вопрос. Как мне вас называть?» «Наверное, просто Алекс». Разведя руки в стороны, ответил куратор. «Отлично, Алекс». Полковник Бизард перевел взгляд на Андрея. «Когда ты отправляешься? Чем быстрее, тем лучше». Таймер, который дал ему Алексей Александрович, лежал у Андрея во внутреннем кармане куртки, и отсчитываемое им время неуловимо убывало. В путь нужно было отправляться немедленно. Одна только дорога до гиблого бора, которая и в лучшие времена заняла бы не менее 8 часов, Теперь, когда все, что находилось за стенами крепости, неузнаваемо изменилось, могла отнять сутки, а то и более. Но в условиях запредельной реальности нейроимплантаты, которые, стимулируя гормональную систему, помогали бороться с усталостью, вышли из строя. И Андрей, не спавший уже около двух суток, чувствовал себя точно так же, как и его солдаты. Надежда на то, что удастся вздревнуть по дороге, была слабая. В больше не существовало дорог в прежнем понимании этого слова. У дорог не было четкого, заданного направления. Оно менялось в зависимости от того, кто двигался по ним и куда он хотел попасть. — Ты хочешь взять с собой свой взвод? — спросил полковник Бизард. — Нет, — отрицательно качнул головой Андрей. — Только пятерых. соваться в гиблый бор одному было бы полнейшим безумием. Запредельная реальность могла легко, как орех, расколоть и перемолоть психику одного человека. В то же время большое число людей превращается в обузу в условиях, когда принимать решения и приводить их в исполнение нужно практически одновременно. Прикинув все «за» и «против», Андрей остановился на пятерых солдатах, которые с полуслова понимали своего командира и друг друга. А кроме того, каждый из них хотя бы уже однажды побывал в гиблом Бару и имел представление о том, с чем им там предстоит иметь дело. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу приказывать им сопровождать тебя», сказал полковник. «Я уже поговорил с ними», ответил Андрей. «Все они согласились идти со мной добровольно». «Выходит, я зря дал тебе взвод». Левая бровь полковника Бизарда чуть поднялась сверху и тут же снова встала на прежнее место. Можно только позавидовать командиру, за которым солдаты готовы идти в агоне в воду. В голосе полковника не было даже намека на иронию или лесть. Он говорил то, что думал на самом деле. — Тебе, наверное, понадобится что-то из снаряжения. Оружие, паек и какое-нибудь средство передвижения, — четко ответил Андрей. «Дежурный — Дежурный! — рявкнул полковник бизар В комнату тут же вбежал дежуривший за дверью солдат с, ш... с сержантским шевроном. — Найди майора Ценула и скажи, чтобы пуля летел сюда, — распорядился полковник. Сержант кивнул и снова скрылся за дверью. Ждать долго не пришлось. То ли дежурный проявил расторопность, то ли комендант Цитадели настолько боялся за свое звание, что и в самом деле пулей прилетел на зов нового командира, только... Не прошло и двух минут, как маленький разовощекий майор Цинул явился и появился в дверях кабинета. «Полковник?» Браво вскинул он руку к плечу. «Майор Цинул, по вашему приказанию, прибыл!» Лицо его при этом сияло такой восторженной, почти безумной улыбкой, что казалось, будто на то воля полковника Бизарда он с радостью прыгнул бы с крепостной стены. «Временно поступаешь в распоряжение лейтенанта Абстрака, майор!» — сказал, указав взглядом на Андрея полковник Бизард. — Выдашь ему из своих запасов все, что потребуется. Всего лишь на одно мгновение на лице цинуло, мелькнуло выражение недоумения и обиды по поводу того, что его, майора, передают под командование какому-то лейтенанту, форма на котором выглядела так, словно он из нее месяц не вылезал. Но воспоминание о судьбе других офицеров генерального штаба, разжалованных в рядовые, вновь вернуло благостную всепрощающую улыбку на его лицо. «Приказ принят, полковник», — строго по уставу ответил майор цену «Я чем-то еще могу помочь тебе, лейтенант», — спросил у Андрея полковник Бизард. «Благодарю вас, полковник». Андрей поднялся из кресла и одернул края полевой куртки, которая и в самом деле выглядела так, словно ее долго и старательно жевал какой-то большой травоядный зверь. Надеюсь, майор Ценул снабдит меня всем необходимым. В таком случае последний вопрос. Как я понял, ты собираешься вернуться? Да, полковник. Ты велел никого не впускать в цитадель, потому что под видом людей в крепость могут проникнуть существа, созданные запредельно реальностью. Это относится и к твоему отряду, Опередив Андрея, ответ на вопрос полковника дал Алексей Александрович. — К тому времени, когда лейтенант вернется, я надеюсь, мы сумеем разработать методику, которая позволит нам отличать людей от иноформов. — От кого? — удивленно посмотрел на него Бизард. — Мы условно делим фантастические проявления запредельной реальности на два вида — фантомы и иноформы. Фантомами мы называем образы, которые не существуют на самом деле, а являются продуктами воздействия запредельной реальности на сознание человека, который их видит, и на формы, в отличие от фантомов, являются материальными объектами, подвергшимися трансформации под воздействием запредельной реальности. Полковнику Бизарду понадобилось какое-то время, чтобы осмыслить полученную информацию. — Понятно, — сказал он мысленно, разложив все по полочкам. — Поскольку мы все увязли в запредельной реальности по уши, то нам, наверное, уже придется пользоваться этой же классификацией. В связи с чем, Алекс, я хотел бы задать вам некоторые вопросы относительно... — Извините, что перебивая вас, — полковник, приподняв руку с открытой ладонью, остановил Бизарда Алексей Александрович. Но у нас с вами еще будет время детально все обсудить. А вот у лейтенанта абстрака времени в обрез, так что давайте не будем его задерживать. — Что ж, абстрак посмотрел на Андрея полковник Бизард, — я от всей души желаю тебе удачи, которая до сих пор тебе не изменяла, и жду твоего возвращения. У нас впереди еще много дел. — Непременно, полковник. С искренней благодарностью улыбнулся в ответ Андрей следующую секунду, удивив всех присутствующих, полковник Бизард скинул руку к плечу в армейском салюте, так что ему, как старшему по званию, делать не полагалось. Этим жестом он как бы признавал лейтенанта абстрака равным себе, если не по званию, то по тому положению, которое он отныне занимал среди укрывшихся в цитадели военных. Андрей ответил полковнику тем же самым жестом, вскинутой к плечу руки. — Удачи, Андрей! — произнес Алексей Александрович по-русски, и, поднявшись из кресла, крепко пожал Андрею руку. — Тебе удастся вытащить кицеркуса и его людей из гиблого бора. — А кто в этом сомневается? — усмехнувшись также по-русски, — ответил ему Андрей. Развернувшись на каблуках, он направился к выходу, четко печатая шаг. Майор цынул, сместился в сторону и распахнул перед лейтенантом двери С извинительной улыбкой Андрей взял майора за локоть и, приложив некоторые усилия заставил таки его выйти из кабинета первым. «Так э, что, собственно, от меня требуется?» – смущенно кашлянув в кулак, спросил майор. Причина его смущения была то, что он не знал, как обращаться к лейтенанту, который был младше его по званию, но, судя по всему, пользовался значительным влиянием при новом командовании. «Продовольственный паек на три дня для шести человек, ручное вооружение с запасом боекомплектов и надежное транспортное средство с запасом горючего». Достав из кармана небольшой блокнотик в ярко-красной пластиковой обложке, майор Ценул сделал в нем необходимые пометки. «Вас интересует быстроходность транспорта или надежность его защиты?» – уточнил он. «Хотелось бы, чтобы оба эти качества сочетались», – высказал свое пожелание Андрей. Майор Ценул на секунду задумался, приложив к подбородку тупой конец карандаша, которым он делал пометки в блокноте. «В отдельном гараже стоят два автомобиля, которыми пользовался еще Нанилин», — сказал он. «Бронированный кузов, пуленепробиваемые стекла и армированные покрышки на колесах. Днище способно выдержать взрыв заложенный под ним бомбы, и при этом машина останется стоять на колесах» комфортабельный салон, но при этом форсированный двигатель и повышенная проходимость. Оба бампера, как передний, так и задний, усилены и надежно закреплены. С полного хода такой автомобиль способен снести стальные ворота. Кроме того, как в салоне, так и рядом с местом водителя имеются специальные бойницы, через которые можно вести огонь из ручного автоматического оружия. Несмотря на то, что машинами давно уже никто не пользовался, они регулярно раз в полгода, как и весь остальной автомобильный парк «Цитадели», проходят полный техосмотр. «В таком автомобиле могут разместиться шесть человек, включая водителя», спросил Андрей. «Свободно», — уверенно ответил майор. «В таком случае это именно то, что нам нужно. Но чтобы принять окончательное решение, машину должен посмотреть наш водитель». Они вышли на улицу, где неподалеку от крыльца... Сидя на уже изрядно помятом газоне, ждали шагади Кадиш, Лантер, Джеми и длинный Эйх. «Ну как?» – завидев лейтенанта, спросил шагади «Порядок», – кивнул Андрей. «Полковник Бизард дал добро». «А этот?» – небрежно кивнул в сторону майора Кадиш. «Тоже с нами поедет?» не тут же протестующе взмахнул руками комендант. «Я только выдам вам все необходимое снаряжение». «Лантер, ты с Джемми займешься провиантом?» — с ходу начал отдавать распоряжение Андрей. «Шагоди, Кадиш, за вами оружие. Эйх выберет машину. На все это у нас час. Отправимся быстрее? Отлично!» «Как бы мне сказал... Кто бы мне сказал, какое сейчас время суток?» — посмотрев на серый купол над головой, с тоской произнес Лантер. «А то как-то не очень хочется выезжать на ночь глядя». По-старому ночь уже началась. Посмотрев на часы, ответил Эйх. А по-новому? По-новому ночь уже никогда не наступит, сказал Андрей. Так же, как и день. В Кедлмаре наступил период вечных сумерек. Куда сносить все добро? Спросил Кадиш. К ответил Андрей. Это неподалеку от западных ворот, быстро добавил майор Ценулу. «Тогда ручки нужны», — заметил Шагадди. Э, «Позвольте заметить», — поднял руку майор Ценул, — «вы можете воспользоваться услугами обслуживающего персонала. Полковник Бизард отправил всех на задний двор штабного здания, откуда их может брать каждый, кому понадобится неквалифицированная помощь». «Я что-то не понял», — озадаченно прищурился Кадиш. «О каком это неквалифицированном обслуживающем персонале идет речь?» «Насколько я понимаю, майор Цинул имеет в виду разжалованных офицеров в генштаба?» — вопросительно посмотрел на коменданта Андрей. Майор утвердительно наклонил голову. «Класс!» — радостно воскликнул Кадиш. «На меня будут работать генералы!» «Бывшие генералы!» — поправил его Лантер. «Да какая разница!» — с энтузиазмом взмахнул руками Кадиш. «Ж я им покажу!» отставить Строго посмотрел на Кадиша, а затем и на остальных солдат Андрей. Никаких дурацких выходок по отношению к бывшим офицерам. Подумай сам, Кадиш. Шагадди подружески ткнул приятеля локтем в бок. Ну, стоит ли опускаться до их уровня? Кадиш неопределенно хмыкнул. Но я, по крайней мере, не обязан обращаться к ним, как к старшим по званию. Недовольным тоном поинтересовался он у Андрея. «Теперь они рядовые», — ответил Андрей. «Хватит болтать!» — по деловому хлопнул ладоша Лантер. «Пора делом заняться». Они обогнули здание генерального штаба и остановились возле небольшого, хорошо ухоженного скверика, который показался Андрею похожим на миниатюрный японский садик. В сквере находилось не менее полусотни человек, одетых в светло-голубые парадные френчи со споротыми знаками отличия. По большей части они... Угрюмо опустив головы и свесив руки между коленей, сидели на скамейках, а то и просто на траве. Несколько человек нервно прохаживались по узеньким, посыпанным крупным желтым песком дорожкам, скользящим по краю маленького прудика, с ровными берегами в форме двух пересекающихся кругов. «Чем вы их тут кормили?» – удивленно посмотрев на коменданта, спросил Эйх. «А в чем дело?» – насторожился тот. — Да у них же почти у каждого брюха больше моего рюкзака с полевой амуницией. — Ну, видите ли, как мне кажется, здесь свою роль сыграло не только местное меню, сколько сидячая работа и малоподвижный образ жизни, — быстро, снова, словно оправдываясь, затороторил майор цену. — Это не просто животы, а следствие долгих лет, проведенных на вредной работе, — усмехнувшись, прокомментировал слова коменданта Андрей. Но ну, ничего. Сейчас я пропишу им курс лечения. Кадиш поставил ногу на низкую ограду и что есть мочи рявкнул: "10 человек ко мне!" Скосив черные лукавые глаза на командира, он быстро осведомился. Надеюсь я не превысил своих полномочий. Несколько человек, находившихся в сквере, приподняв голову, недоумевающе посмотрели на крикуна, но ни один из них не сдвинулся с места. Гадиш разочарованно развел руками. «И что теперь с ними делать?» «Похоже, ты еще только им предстоит пройти курс молодого бойца», — с сожалением покачал головой Шагадей. «Эй ты!» — он наугад тнул пальцем в первого, кто попался ему на глаза. «Ко мне?» Невысокий, упитанный мужчина лет сорока сначала удивленно посмотрел по сторонам, словно сомневался, что слова сержанта были обращены к нему а затем, не спеша, приволакивая ноги, подошел к группе солдат. «А теперь ты должен отдать мне салют и представиться», спокойно объяснил бывшему офицеру Шагади. «Или ты не знаешь, как это делается». Человек, медленно, словно преодолевая колоссальное сопротивление, поднял левую руку к плечу. «Сержант-полковник...» Назвав звание, в котором он находился всего лишь пару часов назад, бывший офицер запнулся. «Рядовой!» — услужливо подсказал ему Кадиш. «Рядовой Доршан, по вашему приказанию, прибыл!» — унылым бесцветным голосом произнес бывший полковник. «Рядовой! Мне нужны еще десять человек!» — сказал, обращаясь к нему Шагади. «Отбери по своему усмотрению и построй там». Шагоди ткнул пальцем в сторону тротуара. «В колонну по два. На все это даю тебе минуту». Рядовой Даршан неуверенно потоптался на месте, затем повернулся кругом и тяжело затрусил в сторону группы бывших офицеров, сидевших на траве. Кадиш с сомнением хмыкнул. «Готов поставить продовольственные купоны за неделю на то, что он не уложится в минуту». «Кому теперь нужны твои купоны?» Шагоди презрительно сплюнул на траву. «Где ты их собираешься отуваривать?» Минуты рядовому Даршану, конечно же, оказалось мало. Но спустя три с половиной минуты десять человек, бывших офицеров генерального штаба, стояли, выстроившись в не очень ровную колонну по два в указанном Шагоди месте. «Тебе нужны помощники?» окинув взглядом строй, спросил Шагоди у Эйха. «Сомневаюсь, что среди них есть механики», — покачал головой тот. «Ты же слышал, как их назвал майор? Неквалифицированная рабочая сила». «Насчет силы я как раз не уверен», — почесал затылок, заметил Лантер. «Бери что есть», — усмехнулся Шагадди, — «иначе будешь таскать консервы на собственном горбу». «Ладно», — с готовностью согласился Лантер. «Беру половину». «Строй проследовал сначала...» Продовольственному складу. Гвардейцев, охранявших склад, уже сменили солдаты из числа железных зверей. По-видимому, их успели проинформировать о том, что лейтенант Абстрак наделен особыми полномочиями. Они не высказали никаких возражений по поводу того, что двое человек из его взвода особого назначения возьмутся со склада все, что сочтут нужным. Майор Ценул быстро объяснил Лантеру, где что находится, после чего проводил тех, кому предстояло заниматься вооружением, к арсеналу. Здесь тоже не возникло никаких проблем, поскольку охранял, охраняли арсенал снятые с танков Кейзи. Комендант попытался было дать Шагади какие-то рекомендации по поводу выбора оружия но тот прервал его речь, решительно заявил: « «Майор, поверьте мне, в оружии я разбираюсь лучше вас». Майор Ценул обиделся, но спорить не стал. В сопровождении обиженного коменданта Андрей с Эйхом проследовали к гаражам. Майор Ценул провел их к боксу, расположенному чуть в стороне от остальных. Когда он распахнул двери, они увидели два приземистых черных автомобиля с широкими бамперами и тонированными ветровыми стеклами. «Солидно!» с одобрением произнес Эйх. «Какую посоветуете?» спросил он у коменданта. «Любую!» гордо улыбнулся майор Ценул. «Обе машины в превосходном состоянии!» Эйх не спеша обошел кругом сначала одну машину, придирчиво осматривая ее со всех сторон, но не касаясь даже пальцем. Затем точно таким же образом изучил другую. «Берем эту!» Уверенно указал он на ту, что стояла слева. «Здесь ты, командир!» Андрей приглашающим жестом протянул руку в сторону открытых ворот бокса. Эйх открыл дверцу кабины водителя и для начала, наклонившись, просто заглянул в нее. Должно быть, увиденное соответствовало его ожиданиям. Удовлетворенно хмыкнул, Эйх забрался в кабину и сел за руль. Пару минут он внимательно изучал панель управления, осторожно касаясь указательным пальцем различных приборов и ручек. и ручек В принципе, система управления автомобиля Ненни Лина почти ничем не отличалась от тех, на которых приходилось ездить Эйху. Определенную сложность создавало лишь присутствие большого числа дополнительных и вспомогательных приспособлений, в назначении которых еще нужно было разобраться. Эйх положил левую руку на руль а правой плавно повернул ключ зажигания. Мотор завелся с первого же включения. Эйх одобрительно хмыкнул и, утопив до предела педаль газа, резко бросил машину вперед. Вылетев из ворот бокса, машина развернулась на полоборота на крошечном пятачке с забетонированной площадки и, коротко скрипнув тормозами, замерла на месте. «Порядок!» — сообщил Эйх, вылезая из кабины. «Имей в виду, Эйх, как только машина выйдет за ворота цитадели, у нее, скорее всего, откажут все приборы», — предупредил водителя Андрей. «Скорость я смогу определить и на глаз», — ответил на это Эйх. «А если откажет зажигание, двигатель можно будет запустить с помощью рукоятки. Не сомневайся, Джак, машина надежная и сделана с умом». «Ну что ж, тебе виднее». Андрей подошел к машине и заглянул сначала в пассажирский салон, а затем в багажное отделение. Осмотром он остался доволен. Багажное отделение было достаточно емким, чтобы загрузить в него необходимый запас горючего. А продовольствие и оружие можно было уложить в пассажирском салоне, место в котором для четверых человек было более чем предостаточно. Андрею не понравилось только то, что салон был отделен от кабины водителя с звуконепроницаемой пластиковой перегородкой, С односторонней светопроводимостью, но Эйх пообещал устранить это неудобство в течение пяти минут. Закончив осмотр машины, Андрей обошел ее спереди и, выдернув из кобуры пистолет, выстрелил в упор в лобовое стекло. Пуля рикошетом ушла в сторону. На стекле осталась едва заметная щербина. «Вот теперь полный порядок», — сказал Андрей, убирая пистолет в кобуру.